Глава одиннадцатая. «Ты уверена, что это здесь?» Я обвел взглядом указанное место. В моем голосе прозвучало сомнение. «Абсолютно». Винара тряхнула головой. «Бабка водила меня сюда один раз, и случилось это в детстве. Но я очень хорошо все запомнила. Здесь находится книга судеб». Заросший густым бурьяном холм на погребальную гробницу совсем не походил, как и на место упокоения великого мага древности. Разве что немного напоминал курган, но только издалека и исключительно под определенным углом. Я огляделся. Но виды здесь довольно красивые. Надо отдать блистательному должное выбирать пейзажи что будут открываться из его окна он умел по центру холм на его вершине когда то и стоял дом а точнее усадьба где жил чародей вместе со своими молоденькими служанками ученицами справа сосновый бор перед ним лук за ним ручей больше похожий на небольшую речушку слева открытое пространство и лишь где то далеко позади На расстоянии нескольких лиг горная гряда. Знаменитый Гроссхолл. Блистательный оказался не так глуп, чтобы строить свое жилище вплотную к потенциальному источнику опасной магии. Что же, плюс ему. Как и выбор места для дома, здесь и впрямь очень красиво. Для загородной резиденции самое то. Прямо видится, как старый хрыч утром просыпался в огромной кровати с одной из своих прелестных нимф, а то и сразу с двумя. Шел на утреннюю прогулку вдоль ручья, дышал свежим воздухом соснового бора. Затем возвращался назад, дожидался обеда. В это время работал, или, если случалось настроение, Звал в покое одну из молоденьких учениц для дополнительных занятий. После обеда занимался исследованиями, потом совершал вечерний променад, снова немного работал и уходил на боковую, в сопровождении парочки девиц, чья очередь шла ублажать в постели ненасытного старика. Представив обычный день старого мага, я ухмыльнулся. «Умел жить старый сморчок?» «Что?» Винара на меня с недоумением покосилась. Я, в свою очередь, машинально стрельнул глазами в глубокий вырез платья, откуда выглядывали два аппетитных полушария. Рыжая ведьма легко представлялась на месте одной из послушных учениц, удовлетворяющих похоть старика в обмен на знания. «Ничего». Я выслал дозоры. Хагрим остановился рядом, скрестив руки на груди. На холм наемник глядел с неодобрением. Мы слезли с коней, оставив животных в лагере, разбитом неподалеку. Основная масса солдат занималась привалом. Разводила костер, собирала валежник для спальников, чистила оружие. «Не нравится мне эта возвышенность», — сказал Хагрим. Я предпочел проигнорировать замечание. Что с дозорами? Наемник пожал плечами. Пока ничего. Он оглянулся назад, на лагере дальше, на забитую грязью дорогу, по которой мы прибыли. Если вы про погоню, то, кажется, ее нет. Я специально отправил разведчика, чтобы со стороны посмотрел. Он ничего не заметил. От города за нами никто не следовал. Хорошая мысль — оставить наблюдателя. Я не додумался. Считал, что и без нас у нападавших и защитников хватало забот. Когда уезжали, сражение было в самом разгаре. Разбитые ворота манили разбойников, обещая богатство, взятого на копье города. Но береженого Бог бережет, и предосторожность не помешает. «Думаете, его захватят?» — спросила Винара. Мы с Хагримом почти с одинаковым выражением безразличия на лице дернули плечами. Возможно, шансы есть. И его, и меня мало волновали итоги штурма. Хотя я, наверное, все же поставил бы на защитников. Потеря отряда латников серьезно ослабила силы нападающих. Пусть вояки из них и оказались хреновые. Впрочем, все это лирика. Попробуй подойти ближе. Велел я хагрему кивнув на холм. Наемник настороженно на меня покосился. Зачем? Он нутром почуял, зачем это мне. И, разумеется, ему это не понравилось. Надо. В наемника уперся не мигающий взгляд Десвалиону. Хватило упрямца ненадолго. Неохотно последовал короткий шаг. Пришлось подтолкнуть в плечо. «Иди и говори о своих ощущениях», — приказал я. Хагримс с тоской оглянулся на лагерь, где суетились его подчиненные. «Может, позвать кого-то из тех обалдуев? Они все равно ничем толком не заняты». Ему до ужаса не хотелось приближаться к связанному с магией холму. Предрассудки и опаска по поводу таких мест давали о себе знать. Даже отъявленный головорез, побывавший во множестве кровопролитных стычек, не хотел приближаться к непонятной магической хрени. «В гробу я видал всех магов и все ваши штучки», — так и говорил его взгляд. а еще... «Если ты такой бесстрашный, то почему сам не идешь к этому проклятому холму, мерзкий ты темный?» В моим губам скользнула усмешка. Сейчас наемник как никогда напоминал открытую книгу. Казалось, я мог заглянуть в его мысли. «Не бойся. Если что почувствуешь, сразу остановишься». Мне надо оценить воздействие на живое существо. Вряд ли здесь смертельно опасные ловушки. Иначе бы мы заметили на земле кости животных. Но какая-то защита все же могла остаться и сохраниться до наших дней. Я снова его подтолкнул. Не волнуйся. Если что, я тебя вытащу. Кагрим не очень поверил, но выбора не оставалось. Он сделал несколько шагов. Колм остался безучастным к его приближению. «Ну что?» Наемник пожал плечами. «Да ничего. Ничего не ощущаешь?» Он замер, словно прислушиваясь к чему-то. «Вроде нет». «Неужели так просто?» «Дальше!» — приказал я. Кагри Мугрюма оглянулся. Дальше идти ему совершенно не хотелось. «Так уж ли это необходимо?» Винара с проклятиями сделала несколько быстрых шагов, вмиг обогнав остановившегося солдата. Тот бесстрастно наблюдал за выходкой рыжей со скрытым удовольствием передав пальму первенства по приближению к опасному холму. «Ничего не чувствую!» Громко сообщила ведьма и с чувством превосходства оглянулась на воина. «Такой здоровый и такой трусливый!» — говорил ее взгляд. Долго наслаждаться триумфом ей не пришлось. Винара вдруг зажала рукой виски и слабо вскрикнула. «Больно!» Я уже приготовился вытаскивать обоих, но рыжая вновь выпрямилась, как ни в чем не бывало, и сообщила. прошло Кагрим сделал несколько шагов, не желая уступать женщине. Некоторое время они потоптались на месте, потом снова двинулись вперед, через каждые несколько метров сообщая о самочувствии, пока, наконец, оба не заявили, что у них начала раскалываться голова. Так и знала. Защита имелась. Не из разряда смертельно опасных, сжигающих пепел отгоняющая неприятными ощущениями, заставляющая держаться подальше случайных путников. Самое паршивое, что я совершенно не видел ее через колдовской взор. Чары оказались столь невесомыми, что почти не угадывались в магическом фоне. Тонкое воздействие. Не грубая, примитивная, слепленная на раз-два, а ювелирная работа, сотканная на века. «Отлично! Просто отлично!» Я потер руки. Теперь можно поверить, что книга судеб и правда спрятана где-то здесь. Кагрим с Венарой вернулись, потеряя виски. Разыгравшаяся мигрень служила неплохим стимулом держаться подальше от колдовского холма. «Из-за дряни, что вызывает головную боль», — с гримасой уточнила Венара, Я кивнул. Защита показывает, что холм не просто холм. Внутри что-то скрывается. Что-то достаточно важное, что потребовало наложение столь специфических чар, сохранившихся на протяжении долгого времени. «Разве я об этом не говорила?» Слегка обиженно сказала Венера. Замечание рыжей осталось без внимания. Вместо этого я мысленно потянулся внутрь холма, попробовав нащупать хотя бы отголоски излучения древнего артефакта. На это ушло много времени. Хагрим с Винары успели уйти в лагерь и вернуться обратно, пока я стоял замерев, слушаясь в магический фон. Поначалу казалось, что я ошибся, считая, будто смогу почувствовать книгу судеб на расстоянии и что здесь ее вообще нет. Но потом что-то проявилось, смутно, почти на грани осознания. Отголосок мощных сплетенных сил, запертых где-то глубоко под землей. Артефакт был здесь, в этом не было никаких сомнений. Но его что-то экранировало. Стоило догадаться, Я устало опустил плечи, разминая затекшую шею. Сколько я так простоял? Около часа, не меньше. Солнце еще высоко. Покосившись на небо и вдохнув весенний воздух, я почесал затылок. Дурацкая привычка Эри иногда давала о себе знать, выдавая происхождение простолюдина. Ни один аристократ, тем более Дес-Валеон, не станет чесать собственный затылок, стимулируя мыслительный процесс. Жест оказался настолько красноречивым, что Венара и Хагрим с неприкрытым удивлением покосились на меня, но ничего не сказали. Плевать. Истинный благородный делает все, что хочет, тем более не обращает внимания на реакцию других. С истинной аристократичностью, проигнорировав физиономии спутников, я повторил раннюю мысль. Артефакт здесь, на глубине примерно десяти или около того метров. Хагрим оценил. Глубоко. Он неосознанно повторил за мной, почесав затылок. Смотрел он при этом в землю. Глубоко, согласился я. Десять метров — это примерно высота пятиэтажного дома. Плюс-минус. Копать такую яму вручную — не вариант. Кому же инструмента все равно нет. Что делать? Ответ один. Магия. По-другому под холм не пробиться. Подумав о чарах, я передернулся. После стычки с разбойниками я еще полностью не восстановился. Заклинание преобразования потребовало слишком много сил. Прямо сейчас провернуть нечто подобное вряд ли получится. К счастью, есть обходные пути. «Будем делать пентаграмму силы», — сказал я, окидывая бурьян на вершине холма рассеянным взглядом. Услышав незнакомый магический термин, Рыжая встрепенулась. «Пентаграмма силы? Что это?» «Что-то вроде гигантской линзы», — объяснил я. «Конструкция, умеющая собирать и фокусировать потоки магической энергии». Глаза ведьмы засветились восторгом. Наемник, наоборот, стал выглядеть еще более недовольным. Почувствовал, что к строительству непонятной колдовской штуковины могут привлечь его. Правильно почувствовал. В одиночку мне с этим не справиться. Точнее, справлюсь. Но займет это слишком много времени. «Может, сначала поедим?» Без особой надежды предложил наемник и напомнил. «Парни баранину готовят». В одной деревеньке, мимо которой мы вчера проезжали, наемники купили припасы, в числе прочего трех ягнят. Заплатить за еду заставил я. Кое-кто ворчал, но послушно отстегнул монеты, добытые недавно из карманов убитых латников. Крестьяне получили меньше, чем запрашивали, но остались довольны. Воинский отряд не стал грабить, не забрал с собой молодых девок, как обычно бывало в похожих случаях. Из лагеря действительно поднимался дымок. на вертел насаживали уже зарезанного и освежованного ягненка. Свежая молодая баранина, зажаренная на открытом огне. Что может быть лучше? Я посмотрел на видневшуюся вдалеке горную гряду. Гроссхолл. Где-то там скрывался один из падших богов. До него не так далеко, но и не близко. Сможет он уловить колдовские манипуляции? Однозначно сможет. Припрется посмотреть? Непонятно. Я бы приперся. Значит, надо действовать быстро пробить туннель, схватить книгу судеб и дать дёру до того, как отмороженный божок прибежит выяснять, кто тут хулиганит. «Хорошо, сначала поедим», — согласился я. «А потом делаем пентаграмму, пробиваем проход, быстро спускаемся, забираем, что нужно, и в темпе уходим». Лаконичный план не вызвал возражений. Судя по лицу Хагрима, Он и вовсе не прочь перейти сразу к последнему пункту. В темпе свалить. «Вы идите. Я пока набросаю примерную разметку», — велел я. Винара ожидаемо пискнула. Можно посмотреть. Кто бы сомневался. Я коротко кивнул, но предупредил. «Ничего интересного не будет. Я лишь набросаю границы рисунка». Рыжая упрямо тряхнула волосами. «Я помогу!» Я пожал плечами, кивнул Хагриму. Наемник с радостью оставил нас, вернувшись в лагерь. Определив примерное направление, я быстрыми шагами начал мерить землю, в нужных местах втыкая кулышки. Это не заняло много времени. Основная сложность заключалась в ориентации фигуры. Следовало это сделать так, чтобы центр точно смотрел на источник приглушенного излучения. Энтограмма будет черпать энергию из астрала. В этом ее опасность. Заемная сила — не своя сила. Проще потерять контроль и упустить управление. Поток идет извне, не изнутри. Оседлать его очень сложно и еще сложнее направить в нужное русло. Малейшая ошибка, и энергия ударит по заклинателю, сожжет так быстро, что не успеешь ничего сделать. Но общий порядок останется неизменным. Почва сделается рыхлой, магия преобразования изменит грунт, а затем измельчит его до состояния пористой пыли. По крайней мере, такая задумка. Проводить раскопки у нас не хватит времени. Будем действовать по принципу «хватай и беги». Связываться с падшим башком я не собирался. Вроде все. Пошли. Оставив на земле наметки на рисунок большой пентаграммы, мы с Винарой отправились в лагерь. Следует подкрепиться, а затем приступать к основной работе. Надеюсь, все получится и эта штука не разнесет половину холма жидкий огонь потек по канавкам формируя рисунок пентаграммы вырезанный в земле синее пламя плясало мелко дрожало щебетом играл тонкий треск воздух подрагивал мелкой рябью крем с наемниками почему то решили что черное колдовство Обязательно будет проводиться ночью, полночь или в другое, более подходящее для темных дел время. И очень удивились, когда после обеда я принялся за работу, погнав солдат к склону холма помогать рисовать пентаграмму. Солнце еще не успело опуститься, как все оказалось готово. Накопители для фокусировки поступающей энергии расставлены на вершинах лучей. Начертаны нужные руны, выложены необходимые ингредиенты. И колдовство началось. Первые этапы прошли хорошо. Формула активации оказалась короткой, открывая астральный проход. Плынула энергия. Рунические замки удержали ее в границах, создавая запас для дальнейшего оперирования. После началось самое сложное. Пришла пора направить эту прорву энергии в нужное место. Но главное — заставить ее изменить природу почвы, перестроить структуру, сделав из твердой вязкой, мелкую и рассыпчатую. Синяя пентаграмма пылала. Я стоял в основании, раскинув руки и пытаясь удержать бьющий через край напор. Хагрим с солдатами давно сбежали, стараясь держаться подальше от магии. Винара, наоборот, приблизилась, жадно наблюдая за происходящим. Ветра не было, но мои волосы и одежда дергались, словно под ударами тока. Энергетические потоки перехлестывали границы, заливая окрестность буйством магической силы. эстер Мягко выдохнул я и повел рукой, указывая, куда надо бить. Пентаграмма вспыхнула. Винара с криком зажмурила глаза и отшатнулась. Я качнулся вперед, вытягивая перед собой руки ладонями вверх. Еще немного. Меня пошатнуло. Кажется, ворота в астрал получились чересчур приоткрытыми. Неслышный и невидимый простому человеческому глазу поток ревел, изливаясь в огромных количествах через пылающий рисунок в земле. В какой-то момент показалось, что мне не справиться, что придется отпустить вожжи и бежать, оставляя без контроля выпущенную на волю дикую силу. На ум пришел Пауль Гренвир. Старый учитель — вот кто умел сохранять хладнокровие в любых ситуациях. Древний алхимик не стал бы бежать. Он бы взял себя в руки и довел дело до конца, чего бы это ни стоило. Как ни странно, подобная мысль помогла. Не хотелось уступать старому хрычу даже в мыслях, и даже понимая, что, вероятнее всего, он никогда не узнает о случившемся. Представив, как старый маг брезгливо приподнимает кончики губ, узнав, что его ученик не смог справиться с простейшим фокусом силы, я скрипнул зубами. «Крен тебе, старый черт, не дождешься!» Конечно, это была реакция Эри, всегда боявшегося разочаровать учителя и снова оказаться на улице. Ирония судьбы — Он так этого боялся, что в итоге стал исполнять роль обычного слуги, перестав быть учеником алхимика. И лишь мое появление вернуло обучение в старое русло. Хотя старик заранее знал о моем происхождении и наблюдал за метаморфозами чужой души, но это уже совершенно другая история. — Сейчас взорвется! — взвизгнула Винара и, не выдержав, бросилась прочь. На электризованный воздух потрескивало разрядами. Излишки энергии начали уходить в атмосферу. Верхушки стоящих на другой стороне ручья сосен покачивались, как под порывами сильного ветра. Стояла странная тишина. Она давила на уши, вызывала слуховые галлюцинации, будто кто-то рядом шептал, предлагая совершить безумные вещи вроде вонзить кинжал себе в живот или срезать кусок мяса с лица. С проклятиями солдаты отбежали еще дальше, наблюдая из-за пределов лагеря. Земля плавилась. Несмотря на трудности, заклинание запустилось, но развертка шла слишком медленно. Энергия не успевала полностью уходить последний миг стала ясна причина. Одна из рун повернута не в ту сторону. Спешка. Все из-за проклятой спешки. Пришлось исправлять на ходу, внося изменения в выстроенную конструкцию плетения. Это потребовало усилий, но принесло плоды. Энергия пошла мощными, но ровными толчками. Отлично. Все хорошо. На финальной стадии пентаграмма снова нестерпимо ярко вспыхнула и резко погасла. От земли начал подниматься дымок. На первый взгляд ничего не изменилось. Холм остался прежним. Только у основания склона появилось маленькое черное пятно. Оно на глазах разрасталось, увеличиваясь в размерах. Через секунду появился провал. Почва и дерн с травой осыпались, превращаясь в мелкую серую пыль. На месте провала появилась глубокая яма. Она стремительно расширялась, уходила в глубины холма. Понадобилось еще мгновение, чтобы на ее месте возник ровный туннель, уходящий под небольшим градусом под землю. Идеально, будто лазером выжгли. Я стряхнул руки и подошел к краю, проигнорировав потухшую пентаграмму. Исполнив свою роль, кристаллы-накопители сдохли, благо они относились к дешевым. Немногочисленные ингредиенты для выстраивания плетения исчезли, сгорев в буйстве энергии. Ничего, они тоже не были редкими. Остались только вырытые канавки, заполненные обожженной землей. Они опасности не несли. Все кончилось? Винара нетерпеливо переминалась неподалеку. Ей не терпелось подойти ближе, рассмотреть последствия применения чар. какри мне демонстрировал подобной заинтересованности, оставаясь на расстоянии со своими людьми. Благоразумное поведение. Я бы на его месте тоже держался подальше. Особенно после того безумия, что здесь недавно творилось. Из провала исходил тонкий дымок. Сырая пыль оседала, растворяясь и впитываясь в землю. «И никакой бур машины не надо!» Тихо промолвил я. Первой подошла Винара и чуть ли не обнюхала потухшую пентаграмму, лишь после этого сунувшись к темной яме. Ровные формы и четкий наклон, будто вырезанный гигантским ножом, произвели должное впечатление. «А я думала, мы будем копать», — растерянно брякнула рыжая и осеклась. Теперь она смотрела на меня с испугом. Зримое проявление могущества истинного искусства вызвало шок. Хотя, если по правде, ничего Истинного здесь нет. Все за счет заемной силы, что больше присущей гильдейцам-ремесленникам, чем истинным магам. Я пойду вниз. Скажи Хагриму, чтобы были готовы уехать в любой момент. Винара придержала меня за руку. Я с вами. Она скорчила умоляющую гримасу. Ну, пожалуйста. Я столько времени об этом мечтала. Увидеть своими глазами артефакт, чей секрет передавался в нашей семье из поколения в поколение. Помедлив кивнул. Возможно, не стоило. Но на ее месте у кого бы ни возникло соблазна сунуться внутрь вскрытого тайника. Берем только книгу судеб. Больше ничего. Строго предупредил я, подходя к краю туннеля. Поняла? Винара резко кивнула. Рыжие волосы водопадом рассыпались по плечам. Глаза ведьмы, не отрываясь, смотрели в темный провал. «Я не шучу. Скорее всего, там полно магических предметов. Но неизвестно, как они работают, стоит ли на них защита или еще какая дрянь. Разбираться некогда. А голову оторвать может» так что крайне не советую к чему-нибудь прикасаться. Вряд ли предостережение достигло цели. Рыжая выглядела слишком возбужденной. Но времени оставалось все меньше. Спуск. Скольжение вниз. Эскаль! Над правым плечом возник шарик света. Тьма туннеля рассеялась. По ровным, словно вырезанным стенам, запрыгали густые тени. но рукотворного прохода оказалось неровным. Заклинание пробило крышу и потолок погруженной под землю усадьбы. Высота оказалась небольшой. — Я первый. Держись позади. Прыжок. олени согнулись, ноги спружинили, гася ускорение. Придержав рукой меч, я огляделся. Зал. Просторный. Похож на гостиную. На стенах гобелены, картины, на потолке люстра, чудом не попавшая под удар чар. Каменный пол, деревянная мебель рассыпалась от времени. Каменный столик и полки у стены сохранили целостность. Воздух затхлый но дышать можно. За века почти все пришло в негодность. Здесь один мусор. Я пнул какую-то деревяшку, провел пальцем по корешку книги на полке. Книга рассыпалась в пыль от легкого прикосновения. Винара стояла рядом и с любопытством оглядывалась, но чем больше смотрела тем сильнее понимала, что я прав. Ничего целого внутри не осталось. Хлам. Разочарованно протянула рыжая и попыталась взять вазу с небольшого столика. Ваза осталась целой, но пошла трещинами. Через секунду черепки разлетелись по грязному полу. Хлам. Согласился я, вертя головой. «Да где же оно?» «Где-то близко, я чувствую». Закрыть глаза и сосредоточиться. Ведьма бродила по залу и, несмотря на предупреждение, поднимала и рассматривала предметы, показавшиеся ей целыми или ценными. «Ничего. Один мусор. Может, что-то из этого и стоит денег?» но придется постараться, чтобы отделить зерна от плевел. Возиться нам некогда. Добра тут, скорее всего, хватает, но искать надо в глубинах дома, на что мы пойти не могли. Там, я уверенно ткнул пальцем в другой конец зала, у самой стены, под уродливой картиной с какими-то городскими пейзажами, Стоял неприметный постамент из серого гранита. Винара метнулась в указанном направлении и разочарованно замерла. Но здесь ничего нет. Ведьма в недоумении повернулась ко мне. Я подошел и убедился в правдивости замечания. Действительно ничего. Постамент пуст, и, судя по слою пыли, уже давно странно а излучение идет именно отсюда может книга спрятана где то внутри оценив размеры каменной подставки я покачал головой нет здесь что то не так а, -а, -а я провел пальцем по камню осматривая слой пыли слишком тонкий для стольких веков В других местах его намного больше. В голове щелкнуло. Я наклонился и стал внимательно оглядывать пол. Проклятие! Парх меня побери! Как же я сразу не понял? Это же лежало на поверхности! Что? Винара тревожно наблюдала за изменениями на моем лице. «Книгу забрали!» Глухо буркнул я. «Чертову книгу забрали до нашего прихода! Смотри, здесь следы и здесь!» Ведьма выглядела растерянной. «А как же эманации силы от артефакта, который ты почувствовал?» Я пнул по гранитному постаменту. Он наклонился и рухнул. Каменные осколки разлетелись по полу. «Книга лежала на нем». За долгие годы она пропитала его своей силой. Из моего горла вырвался невеселый смешок. А я дурак. Думал, что ее экранировали, заперли в каком-то ящике для сохранности. То есть, книгу украли? Когда? Я пожал плечами. Снова посмотрел на следы. Кажется, недавно, хотя могу ошибаться следопыт из меня хреновый. Мы постояли еще какое-то время, в основном внимательно оглядываясь. «Может, она в другой комнате?» робко предположила Винара. «Она почувствовала, что мне здесь больше ничего не интересно, но сама не хотела уходить, пытаясь до последнего оттянуть время». «Нет». Я бы ее точно почувствовал. Слишком мощный артефакт. Его определенно унесли, и сделали это недавно. Ведьма обвела рукой зал. Но как они проникли сюда? Кроме нашей дыры, здесь больше нет никаких проходов наружу. Это дало мыслям другое направление. Я отправился по чужим следам. Они вели в другие помещения усадьбы. Темный проем коридора не вызвал особого желания следовать дальше. Соваться туда не хотелось. Бездна с ним. Скорее всего, еще один подкоп, но сделанный далеко в стороне, предположил я, впрочем, не слишком уверенно. А сам поднял голову и посмотрел туда, где на поверхности предположительно находился Гроссхолл. Проклятие! Неужели так просто? Это бы многое объясняло. Кто еще мог бы уловить излучение древнего артефакта на основе эфирной энергии, как ни одно из эфирных созданий? Для него это все равно, что родной запах дома. Он легко мог его унюхать на расстоянии в несколько лиг Стоило сразу догадаться падший стащил чертову книгу и, скорее всего, почти сразу, как попал сюда. «Мерзкий ублюдок!» — ругнулся я. Утащил прямо из-под носа. «Обидно!» — мысленно я уже владел древним артефактом. Частичка Дес-Валион глухо заворчала, раздраженная упущенной добычей. Инстинкты темного требовали найти и забрать свое. Что, если подумать, довольно смешно, учитывая, что книга судеб мне до этого не принадлежала. Дуэгардцы — чистые собственники. Я сам собирался это украсть, значит, это почти принадлежит мне, и никто не может его красть, кроме меня. Я рассмеялся. Идиотская логика. Но что-то в ней есть. Винара с недоумением смотрела на мое внезапное веселье. «Мы опоздали. Скорее всего, книгу стащил падший», — пояснил я и направился обратно к туннелю. Рыжая двинулась следом. «Думаете, он сможет использовать ее?» Она явно имела в виду функцию предсказания судеб, а не накопленную внутри энергию, которая меня интересовала больше всего. Возможно? А возможно и нет. Я пожал плечами и полез по каменным полкам в пролом в потолке. Шарик света продолжал висеть над плечом, давая достаточно света. В любом случае, похоже, нам придется заглянуть в Гроссхолл.